Часть четвертая. Каменные гости. Освещение погасло минут через десять. Все это время далекий гул не прекращался, Лайон утюжили всерьез. Первой мыслью Кея было то, что ими все-таки решили заняться. Но штурма не последовало. Они сидели в углу, Артур прижимался к Альтусу, а тот не убирал палец со спусковой скобы. Иногда парализованные дарлаксиане начинали шевелиться, тогда Кей стрелял в темноту, щедро одаривая чужих новые порции излучения. «Почему никто этого не знал, Кей?» – спросил Артур после очередного выстрела. «Потому что они не сдавались в плен, а их ткани разлагались сразу после смерти носителя. Синдром мозговой деструкции, так это называли. Считалось, что он вызван психотронной переделкой сознания. И никто не знал?» Те, кто узнавал, уже не были людьми». «Тогда это чудо?» – серьезно сказал Артур. Он вроде бы давно перестал всхлипывать, но прижатое Кею лицо оставалось мокрым. «Чудо будет, если мы еще и выберемся», – отстранив мальчика, Кей поднялся. «Держись за меня и не отставай». Они прошли вдоль стен. Когда под ноги попадался труп дарлоксианина Кей наступал на него, стараясь причинить максимум повреждений. Наконец Альтос нащупал тонкую щель в стене. После минутных поисков он обнаружил и шероховатую пластинку, явно сенсорный замок. «Стой здесь!» – Кей пошел вглубь комнаты. На этот раз он не стал топтать парализованного дарлаксианина, а придавив ногой сухую тонкую руку, принялся выламывать палец. Отсутствие хотя бы самого обычного ножа приводило его в бешенство. С человеческим трупом было бы проще, но плоть чужого Кей откусывать не хотел. Он работал несколько минут, расчленяя сустав. Дарлаксианин начал хрипеть. Боль пробилась даже сквозь оглушение. «Проще подтащить его целиком», — сказал из темноты Артур. Догадаться, что делал Кейп, было несложно. «Так интереснее», — заканчивая свою грязную работу, ответил Альтас Подошел к Артуру и приложил оторванный палец к сенсорной пластине. Щелкнуло. Замок имел независимое питание. Но открывающие дверь моторы работали от центральной сети. С некоторым усилием Кей вдвинул дверь в боковые пазы. Длинный низкий коридор освещался неяркими оранжевыми лампами. Почему-то Кей подумал, что это не аварийное освещение. Здесь требовался именно такой свет. Стены коридора были прозрачными, и за стеклом царил такой же тусклый сумрак. Это был террарион. Тонкий желтый песок, разбросанные по нему плоские черные камни, редкие колючие кустики и... Змеи. Сотни зеленых змей. Некоторые лежали неподвижно, грелись, другие копошились у полуобглоданных кусков мяса. В отличие от своих носителей-симбионтов, так долго считавшихся дарлаксианами, змеи были плотоядными. «Они разумны?» — спросил из-за спины Артур. «Не думаю», – сказал Кейни, отрывая взгляда от дарлаксиан, отделенных от них стеклом. «Сами по себе вряд ли». «Пошли, Артур, я не биолог». Вторая дверь, открытая тем же ключом, дала им куда больше. Здесь не было независимого освещения, но имелось окно в террариум, откуда падал неяркий свет. Просторный зал напоминал то ли универсальный магазин, то ли реквизиторскую театра. Ряды вешалок с одеждой, аккуратно выстиранной, отглаженной. Под вешалками самая разнообразная обувь. На длинном стеллаже лежало оружие. «Как неосторожно», — заметил Кей, откладывая Станнер. Он выбрал себе ультиматум. Человеческое оружие, оставшееся неизменным еще со времен Смутной войны. Наплечный ремень помогал удерживать 10-килограммовый агрегат из металлокерамики, Две короткие боковые ручки содержали в себе управляющие элементы. «Отвернись», — велел кей наводя ультиматум на окно террариума. Дарлаксиане, греющиеся на мелком песке, завозились. Каким бы слабым ни был их собственный разум, но они понимали, что такое оружие. «Фух», — вздохнул ультиматом выпуская тонкий белый луч. «Это не было, собственно, выстрелом. Импульсный лазер выжег молекулы воздуха на линии огня». освобождая путь пучку античастиц. Стекло лопнуло, огненным градом пролившись внутрь террариума. Вместо него кипела стена голубого пламени. Древние создатели ультиматума не верили в меткость наскорообученных солдат. Тяжелый широкопольный дезинтегратор, оружие, решившее не один планетарный бой, выжигал все в плоскости попадания. Теперь... «Я готов к тесным контактам», — сказал Кей, отступая от волны удушливого жара. Артур, прихвативший со стеллажа шмель, пятился следом. Больше дверей они не нашли, а гипертуннель активировался неизвестным им способом. Тогда Кей выжег одной стен. В короткой вспышке им открылся темный, уходящий вдаль зал. Перед тем, как уйти, Альтос, взяв у Артура пистолет, расчленил все парализованные тела. Наверняка это были подземные помещения. Ни одного окна и давящее ощущение камня над головой. Они пересекли зал, совершенно пустой и неизвестно для чего предназначенный. Подсветив выстрелом из шмеля, нашли два коридора. Один с неприятно низким потолком и сырым земляным полом, другой — выложенной каменной плиткой, более подходящий для людей. Пошли по нему, то и дело ударяясь о стены, Коридор сгибался под прихотливыми углами. «Норки любите», — бормотал Кей, продвигаясь вперед. «Уютные такие норки, узенькие». «Дурак!» Последнюю реплику он явно отнес к себе. Остановился, переключая что-то в ультиматуме, и Артур увидел бледно-голубое свечение над оружием. «Здесь же блок ночного видения», — пояснил Кей. «Редко с таким работал, все позабывал». Артур не стал спрашивать, где Кей работал с ультиматумом, оружием, разрешенным лишь имперским десантником. Все напряжение последних дней собралось сейчас в нем. Чтобы не отстать, он уцепился за пояс телохранителя. Коридор плавно поднимался вверх, но они не знали, на какую глубину их опустил гипертуннель. «Кей, почему ты раздумал меня убивать?» «Мне понравилась мысль о чуде», — не останавливаясь, ответил Альтос. «А все-таки... Ты знаешь о кнуте и прянике, которые мне пообещал твой отец?» «Понятно. Но еще мне не хотелось бы терять твою дружбу», — добавил Кей. «Разве она в чем-то проявлялась? А разве это нужно?» Они шли еще полчаса. Кей стал тяжело дышать, ультиматум не отличался легкостью. Потом он остановился так резко, что Артур ткнулся ему в спину. В слабом отсвете экранчика ночного видения Кертис-младший видел, как напряжено лицо Альтаса. Он что-то заметил, но не стрелял. «Не двигайтесь!» — крикнул Кей в темноту. И негромкий, похожий на многоголосый хор голос ответил. «Я неподвижен. Кто вы?» Артуру не было нужды смотреть на экран. Он знал расу, которая говорила всем телом. Кей Альтас и Артур ван Кертис — Без колебаний ответил его телохранитель. «Это хорошо», — пророкотал Силикоид. Он не счел нужным имитировать человеческие эмоции, верный признак того, что ему хватало настоящих переживаний. «Мы посланы за вами. Я могу приблизиться?» «Да», — сохраняя тело в вертикальном положении. Отклонение по оси будет считаться атакой. Силикоид подплыл к ним. Темный столб с пляшущими под основанием искорками. Спросил. «Я могу создать свет?» «Неяркий». Над силикоидом возник маленький огненный шарик. Он мог служить и оружием, но Кенни стал протестовать. «Мы хотим забрать вас с Лайона», повторил силикоид. «Зачем? Вы не воюете с Дарлоком и не поддерживаете людей». Кенни опускал ультиматум. «Интересы основы?» «Нам нет дела до интересов основы разума». Кей разглядывал Силикоида. Тот выглядел непривычно ярко. Каменное тело покрывал золотистый налет, кое-где сменяемый черными обугленными пятнами. «Что будет с нами, Каменюка?» «Беседа на корабле. В дальнейшем, вероятно, смерть». Силикоид не пытался хитрить. «Пошли». Кей отвел от него ствол. «Идите по коридору. Вас встретят. Я остаюсь». «Почему?» «Ощущается присутствие дарлоксианских симбионтов, идущих за вами. Спешите!» «Ага, вот как вы нас нашли», — удовлетворенно заявил Кей. «Веселого боя и легкой смерти!» «Мое тело не подходит для симбиоза с дарлоксианами и смерть будет легкой», — с достоинством ответил Силикоид. «Идите». Они продолжили путь, оставив Силикоида позади. Золотистый столб неподвижно висел посреди коридора. Когда люди удалились за поворот, Силикоид погасил свое освещение. Минут через пять их догнал мягкий толчок ударной волны. «Ляг в основу и отдыхай. Время для размышлений. Бывший одним стал многим, и мир укрепился», — речитативом продекламировал Кей. Артур не понял этих слов, но Силикоид был бы доволен, почти так же, как удивлен. Прощальное пожелание основы разума никогда не переводилось с языка электромагнитных колебаний на звуковую речь. Потом к ним присоединились еще три силикоида, обугленных почти до черноты. Лишь кое-где поблескивали остатки золотистой брони. Артур подумал, что запах гари идет от них, но он ошибся. Гарь несло сверху. В этой компании они и вышли на поверхность, в черный полдень Лайона. Царил полумрак, хотя солнце и пыталось светить сквозь тучи пепла. Воздух был настоян на удушливом дыме. Кое-где чадили руины зданий, между которыми плыли, слетаясь к огромному кораблю, силикоиды. Это была относительно сохранившаяся зона. Тяжелое оружие здесь не применялось. «Вы здорово поработали», — сказал Кей. У Артура начался кашель, Он едва мог идти. Кей закинул ультиматум на спину и взял мальчишку на руки. Почему-то Кей подумал о трех сестрах. Вторая планета Шидара после земной бомбардировки выглядела не так. Там было слишком много воды и место дыма занимал пар. Но Кей все-таки вспоминал свой сожженный дом.